Глава сто пятьдесят Услышав слова учителя Дженни, я почувствовал себя плохо. Я сказал: вообще-то отчасти я тоже виноват. Я был не готов и не точно оценил силу наших оппонентов. Учитель Джень продолжил: этот случай был совершенно неожиданным. Кто мог знать, что Хао Юи впадет в ступор во время турнира? Надеюсь, Маке поправится. Если этого не произойдет, то я буду до конца жизни неловко себя чувствовать. Я улыбнулся. Исходя из слов лидера семьи Ксин, шансы на его поправку высоки. Возможно, Маке получит кое-какую прибыль из-за своей неудачи. Точно. Учитель Ди, во время турнира, когда я был практически побежден, защитная сила Манти Света, что вы мне подарили, защитила меня, когда я был в трудном положении. Однако из-за этого драгоценный камень был уничтожен. Учитель Ди улыбнулся и сказал, «Я не возражаю. Разве предметы, которые можно использовать, не созданы для этого? Поскольку он защитил тебя, он выполнил свою цель. Если он сломался, то ничего такого». Я ответил, «Как я могу так думать? Это был первый предмет, что вы подарили». К тому же это была весьма презентабельная мантия. Она нравится мне. Разве ее уничтожение не повод для грусти? Учитель Джейн прервал меня. Достаточно. Вы учитель и ученик. Перестаньте вторить друг другу. Джангун, разыщи меня завтра, и я дам тебе мантию, что определенно будет лучше твоей старой. Мой план удался. Ха -ха. Я с радостью поблагодарил учителя Джейн И продемонстрировал победную улыбку учителю Ди. Отдохнув пару дней, я вернулся в академию, чтобы продолжить посещать занятия. Учитель Джейн не соврал, и все отрицательные записи обо мне были вычеркнуты. Часть из тех, кто участвовал в турнире, получили звание магов-ученых. Учитель Джейн также вручил мне новую мантию шестью красивыми звездами на ней. Сперва я думал, что это перебор, и будет достаточно только пяти звезд, но учитель Джейн сказал, что я не буду часто облачаться в нее, тем самым заставив меня принять все шесть звезд. Ко всему прочему, мы получили ваучеры на бесплатные приемы пищи в восходящей нефритовой волне. Я осторожно держал мантию, что вручил мне учитель Джейн, купивший ее за собственные деньги. Мантия светло-голубого цвета была необычайно мягкой. Ее текстура была приятной на ощупь. Поверхность мантии покрывали бесчисленные магические кристаллы. По словам учителя Джейн, он сам разработал и изготовил ее. Она была сделана из кожи редкого животного, зовущегося Кси. Помимо того, что она была долговечной и крепкой, Она помогала более экономично использовать магическую силу. На ней было 108 синих, 36 красных и 3 пурпурных кристалла. Он использовал все 147 кристаллов для формирования защитного массива. Мне оставалось только добавить магической силы в пурпурный кристалл, размещенный у меня на груди, и массив, формирующий защитный барьер, будет активирован. Учитель Джейн сказал, что сила этого массива равна продвинутому защитному заклинанию, а магическая сила, затраченная при этом, равна заклинанию начального уровня. Я действительно заполучил сокровище. Это было потрясающе. Но у мантии был недостаток. Она была слишком гламурной, особенно днем. Если идти в ней по улице, она постоянно будет сверкать и испускать свет во все стороны. Когда я рассказал об этом учителю Джейн, он рассмеялся. «Что не так? Разве тебе не нравится?» «Если тебе не нравится, ты можешь вернуть ее. Я расстаюсь с ней с большой неохотой. Я определенно не откажусь от такого хорошего сокровища». Седьмая звезда была встроена в халат – чтобы представлять мой статус магистра, но она была припрятана в мой пространственный карман. Когда я вошел в класс, я подружески поприветствовал всех. К сожалению, ответили мне только несколько человек. Я сел на свое место и спросил у Мудзи. «Как ты? Хорошо отдохнула?» Мудзи кивнула. «Я как следует отдохнула. Что насчет тебя?» Я улыбнулся. Я в порядке. С тех пор, как мы виделись последний раз, прошло два дня. Ты скучала по мне? Мудзе надуло щеки. Кому придет в голову скучать по тебе? Я не в курсе происходящего с Маке. Я ответил. Точно. Надеюсь, он успешно преодолеет это испытание. Кстати, учитель Джейн выдал нам ваучеры на бесплатную еду. Может быть, в полдень мы... Глаза Мудзы загорелись. «Отлично! Я хочу порадовать свой желудок в полдень!» Я усмехнулся. «Я слышал, что восходящая нефритовая волна имеет какое-то отношение к учителю Джейн и дал ему скидку в 50%. Нам нет нужды сдерживаться ради этого старика». Мудза кивнула, и мы одновременно произнесли. «Давай превратим его в бедняка!» После этого мы рассмеялись. Злой голос крикнул. «Джан Гунвей, Вэй! Мудзимо! Вы оба только что закончили свой период заключения и уже снова мешаете вести занятия?» «Ва!» Уже начались занятия, и по совпадению это был тот же учитель, по чьей инициативе я был отправлен в тюрьму. Я горько улыбнулся и сразу встал. «Простите, учитель!» Учитель был ошеломлен, поскольку не ожидал от меня вежливости. Он нахмурился и сказал, «Забудь об этом, просто сиди и внимательно слушай». Я показал Мудзи язык и не посмел заговорить. Я не хотел давать учителю Джень возможности снова использовать меня. Чем же заняться? Я напишу Мудзи любовную записку. <хе -хе -хе> Мне хотелось использовать свое необычайно хорошее настроение, чтобы крепко связать сердце в вместе с моим. Таким образом, прошла спокойная неделя. Стоило мне войти в кабинет, как ко мне подбежала взволнованная Мудзи. Она заставила меня подпрыгнуть своим поведением. «Что тебя так обрадовало?» Мудзи взволнованно проговорила. «Джангун, пойдем посмотрим. Я слышала, что Маке вернулся в академию». я радостным голосом ответил правда это замечательно он наконец в порядке давай быстрее проверим это бросившись к кабинету маке я потянул музи за собой поскольку занятия еще не начались в кабинете было шумно место маке было окружено множеством людей я взволнованно закричал маке маке окружающие его люди отошли в сторону и знакомая фигура Маке появилась среди толпы. Я использовал телепортацию на короткие расстояния, чтобы приблизиться к нему, и крепко обнял его. Я был так взволнован, что слезы текли из моих глаз. Маке тоже обнял меня и пробормотал. «Босс! Босс, я вернулся!» Я отпустил его и внимательно осмотрел. Маке немного исхудал, но был очень бодр. Было очевидно, что он еще в процессе выздоровления. Я ударил его кулаком. «Ты действительно в порядке?» Макке кивнул. Эмоции переполняли его, когда он говорил. «Босс, спасибо, большое спасибо. Мне стало лучше три дня назад, но мне было скучно сидеть дома, поэтому я пришел в академию. Босс, ты знал, Хау Юи наконец-то приняла меня!»